становится за внука и уговаривает императрицу назначить великого князя наследником с условием жениться на дочери Меньшкова, девицы года на два помоложе тетки Елизаветы. В 1727 году, когда Екатерина незадолго до своей смерти опасно занемогла,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 только когда ей поставили на вид что иначе не ручаются за возможность для нее до царствовать спокойно